Глава вторая. Суть вопроса. Есть мятеж и есть восстание. Это проявление двух видов гнева. Один неправый, другой правый. В демократических государствах, единственных, которые основаны на справедливости, иногда кучке людей удается захватить власть. Тогда поднимается весь народ, и необходимость отстоять свое право может заставить его взяться за оружие. Во всех вопросах, вытекающих из державной власти коллектива, война целого против отдельной его части является восстанием, а нападение части на целое есть мятеж. В зависимости от того, кто занимает Тюильри, король или конвент, нападение на тюйлери может быть справедливым или несправедливым, Одно и то же оружие, наведенное на толпу виновно 10 августа, и право 14 ван демьера. 14-е вандемьера, 6 октября 1795 года, армия конвента подавила Раилийский мятеж в Париже. С виду схоже, по существу различно. Швейцарцы защищали ложное, Бонапарт истинное. То, что всеобщее голосование создало, создавая свою свободу и верховенство, не может быть разрушено улицей. Так же и во всем, что касается собственно цивилизации. Инстинкт массы вчера ясновидящей, может на следующий день изменить ей. Один и тот же порыв ярости, законен против Террея. И бессмыслен против Тюрго. Террей, аббат, назначенный по протекции фаворитки Людовика XV Маркизы Помпадур, генеральным контролером французских финансов, вызывал глубокую ненависть в народе. Когда в 1774 году Террей пал и был заменен Тюрго, на улицах Парижа сжигались чучела, изображавшие ненавистного аббата. Поломки машин, разграбление складов, порча рельсов, разрушение доков, заблуждение масс, осуждение прогресса народным правосудием, Рамюс, убитый шкалерами, Руссо, изгнанный из Швейцарии градом камней. Это мятеж. Рамюс или Роме Пьер, французский философ XVI века, противник схоластики, подвергавшийся гонениям со стороны ее оплота университета Сорбонны. В Варфоломеевскую ночь 1572 года был зверски убит в своем рабочем кабинете. В 1765 году, когда Руссо жил в Швейцарии, группа людей, натравленных на Руссо реакционным духовенством, забросала камнями окна и двери его дома. Израиль против Моисея, Афины против Факиона, Рим против Сципиона — это мятеж, Париж против Бастилии — это восстание. Сципион — африканский младший, второй век до н.э., римский полководец, закончивший Третью Пуническую войну взятием и разрушением Карфагена. В Риме враги возбудили против Сципиона — политический процесс по обвинению в Утайке денег. Солдаты против Александра, матросы против Христофора Колумба — это бунт, бунт нечестивый. Почему? Потому что Александр сделал для Азии с помощью меча то, что Христофор Колумб сделал для Америки с помощью компаса. Александр, как Колумб, нашел целый мир. Приобщение этих миров к цивилизации означает такое расширение владений свет, что здесь всякое противодействие преступно. Иногда народ нарушает верность самому себе. Толпа предает народ. Что, например, может представиться более невероятным, чем длительное и кровавое сопротивление соляных контрабандистов? Этот законный непрерывный протест, который в решительный момент, в день спасения, В час народной победы оборачивается шуанством, объединяется с троном, и восстание против становится мятежом за. Мрачные образцы невежества. Соляной контрабандист ускользает от королевской виселицы и еще с обрывком веревки, болтающимся у него на шее, нацепляет белую кокарду. Смерть соляной пошлине порождает, да здравствует король. Злодеи Варфоломеевской ночи, сентябристы 1792 года, авиньонские душегубы, убийцы Калиньи, убийцы госпожи Даламбаль, убийцы Брюна, шайки противников Наполеона в Испании, зеленые лесные братья, термидрианцы, банды Жигю, кавалеры на рукавной повязке — вот метеж. Пандея это огромный католический мятеж. Госпожа де Ламбаль, приближенная королевы Марии Антуанетты, замешанная в роилийских интригах, была убита толпой во время сентябрьских казней 1792 года. При реставрации ряд лиц, неугодных бурбонам, обвинялся в ее смерти. В частности, под этим предлогом был убит бандой монархистов в городе Авиньоне Наполеоновский маршал Брюн, банды Жигю, рылийские отряды, учинявшие во время термидарианской реакции кровавую резню среди республиканцев, кавалеры на рукавной повязке, свиты герцога Ангулемского, высадившегося в Бордо в 1814 году. Голос возмущенного права распознать нетрудно, но он не всегда исходит от потрясенных, взбудораженных, пришедших в движение масс. Есть бессмысленное бешенство, есть треснувшие колокола, не во всяком набате звучит бронза. Колебания страстей и невежества — нечто иное, чем толчок-прогресс. Восставать, но только для того, чтобы расти. Укажите мне, куда вы идете. Восстание — это движение вперед. Всякое другое возмущение вредно. Всякий яростный шаг назад есть мятеж. Движение вспять — это насилие над человеческим родом. Восстание — это взрыв ярости, охвативший истину. Уличные мостовые, взрытые восстанием, высекают искры права. Эти же мостовые предоставляют мятежу только свою грязь. Дантон против Людовика XVI — это восстание. Гебер против Дантона — это мятеж. Отсюда следует, что если восстание, подобное упомянутым выше, может быть, как сказал Лафайет, самым священным долгом, то мятеж может быть самым роковым преступным покушением. Существуют и некоторые различия в степени накала. Нередко восстание — вулкан, а мятеж — горящая солома. Бунт, как мы уже отмечали, вспыхивает иной раз в недрах самой власти. Полиньяк — мятежник. Камил де Мулен правитель. Порою восстание — это возрождение. Решение всех вопросов посредством всеобщего голосования — явление совершенно новое, и четыре предшествовавшие ему века — характеризовались попранием прав и страданиями народа. И все же каждая историческая эпоха несла с собой свою, возможную для нее, формулу протеста. При цезарях не было восстаний, зато был ювенал. Ювенал Децим Юний, около 60-го, около 127-го, римский поэт-сатирик, бичевавшей нравы аристократии. Стих, порожденный возмущением. Ювенал, сатира первая, заступает место Гракхов. При цезарях был сиенский изгнанник, кроме него был еще человек, написавший анналы. Анналы книга римского историка Тацита около 57-го, около 117-го, в которой рассказана история римских императоров от смерти Августа до смерти Нерона. Мы не говорим о великом изгнаннике Патмуса. Он тоже обрушил свой гнев на мир реальный во имя мира идеального, создал из своего видения чудовищную сатиру и отбросил на Рим Неневию, на Рим Вавилон, на Рим Садом пылающий отблеск. Апокалипсиса. Изгнанник Патмоса, по церковному преданию, один из двенадцати апостолов, Иоанн Богослов, был сослан за проповедь христианства на остров Патмос. Там он якобы имел откровение, составившее содержание книги «Апокалипсис», Ниневия столица сирийского государства около xiv VII века до нашей эры известная в древности богатством и распущенностью нравов. Вавилон — один из древнейших городов Вавилонии. В христианской литературе Вавилон фигурирует как символ пышности и разврат. Садом, по библейскому сказанию город, жители которого отличались чудовищной развращенностью. За это Садом, вместе с Гаморой был испепелен небесным огнем. Иоанн на своей скале — это сфинкс на пьедестале. Можно его не понимать, он еврей, и язык его слишком труден, но человек, написавший анналы, латинин, скажем точнее, римлянин. Царствование Неронов напоминает мрачные гравюры, напечатанные мецотинто, поэтому надо и их самих изображать тем же способом. Работа одним гравировальным резцом вышла бы слишком бледной. Следует влить в сделанные им борозды сгущенную, язвящую прозу. Деспоты оказывают некоторое влияние на мыслителей. Слово, закованное в цепи, слово страшное. Когда молчание навязано народу властелином, писатель удваивает, утраивает силу своего пера. Из этого молчания вытекает некая таинственная полнота, просачивающаяся в мысль и застывающая в ней бронзой. Гнет в истории порождает сжатость у историков. Гранитная прочность их прославленной прозы — лишь следствие уплотнения ее тираном. Тирания вынуждает писателя к уменьшению объема, что увеличивает силу произведения, острие Цицероновского периода едва ощутимое для Верса, совсем затупилось бы а Калигулу. Верс Кай, первый век до н.э., римский наместник в Сицилии, злоупотреблявший властью ради наживы. Цицерон разгромил Верса в ряде обвинительных речей. Калигула Гай Цезарь Римский император, 37-41, требовал, чтобы ему воздавали божественные почести, истощил Рим безумной роскошью и поборами, убит своими воинами. Меньше размаха в строении фразы, больше напряженности в ударе. Тацет мыслит со всей мощью. Честность великого сердца превратившаяся в сгусток истинной справедливости, поражает подобно молнии. Заметим мимоходом. Примечательно, что Тацит исторически не противостоял Цезарю. Для него были приуготовлены Тиберии. Цезарь и Тацит — два последовательных явления, встречу которых таинственным образом отклонил тот, кто в постановке веков на сцене руководит входами и выходами. Цезарь велик, Тацит велик. Бог пощадил эти два величия, не столкнув их между собой. Страж справедливости, нанеся удар Цезарю, мог бы ударить слишком сильно и быть несправедливым. Господь не пожелал этого. Великие войны в Африке и в Испании — Уничтожение сицилийских пиратов, насаждение цивилизации в Галлии, в Британии, в Германии, вся эта слава искупает Рубикон. В девятом году, выступив из Галлии против Помпея, Юлий Цезарь перешел реку Рубикон, запретную для гальских войск границ. Этим Цезарь объявил открытую войну Римской республики. Здесь сказывается особая чуткость божественного правосудия, которое не решилось выпустить на узурпатора грозного историка и спасло Цезаря от Тацита, признав за гением смягчающие обстоятельства. Конечно, деспотизм остается деспотизмом даже при гениальном деспоте. И во времена прославленных тиранов процветает развращенность, но нравственная чума — еще более отвратительно при тиранах бесчестных. В пору их владычества ничто не заслоняет постыдных дел. И мастера, например, и Тацат, и Ювенал, с еще большей пользой бичуют перед лицом человечества этот позор, которому нечего возразить. Рим смердит, отвратительнее при Вителии, чем при Сулли. При Клавдии и Домициане Отвратительное присмыкательство соответствует мерзости тирана. Низость рабов дело рук деспота. Их растленная совесть, в которой отражается их повелитель, распространяет вокруг себя миазмы. Власти имущие гнусны, сердца мелки, совесть немощна, души зловонны. Тоже при Каракалле, тоже при коммоде, тоже при гелио тогда как из римского сената времен Цезаря исходит запах помета, свойственный орлиному гнезду. Вителий, один из четырех римских императоров, быстро сменявших друг друга во время гражданской войны в середине первого века, стал императором в 69 году и уже через несколько месяцев был растерзан ненавидевшим его народом. Клавдий, римский император, 41-54-й, был отравлен своей женой Агриппиной с целью передачи власти сыну ее Нерону. Каракалла, Марк Аврелий Антоний, римский император начала третьего века, известный кровавыми расправами и грабежами, был убит своими солдатами. Коммот, Луций Аврелий, римский император конец II века, прославившийся... Жестокостью и деспотизмом, по приговору Сената, был задушен гладиатором. Гелио Габал, римский император, начала третьего века, оставил по себе память в истории как развратный деспот, убит заговорщиками. Отсюда появление с виду запоздалое тацетов и ювеналов. Лишь когда очевидность становится бесспорной, приходит ее истолкователь. Но и Ювенал, и Тацет, точно так же, как Исаия в библейские времена, как Данты в средние века, — это человек. Метеж и восстание — это народ, иногда неправый, иногда правый. Чаще всего метеж является следствием причин материального порядка. Восстание — всегда явление нравственного порядка. Метеж — это Мазаньелло, восстание — это Спартак. Мазаньелло, сокращенное имя рыбака Томазо Аньелло, 1620-1647, вождя народного восстания 1647 года в Неаполе. Восстание в дружбе с разумом, мятеж с желудком. Чрево раздражается, но чрево, конечно, не всегда виновно. Когда народ голодает... У мятежа в Бюзансе, например, реальный, волнующий, справедливый повод. Тем не менее, он остается мятежом. Почему? Потому что, будучи правым по существу, он неправ по форме. Свирепый, хотя и справедливый, иступленный, хотя и мощный, он поражал наугад. Он шествовал, как слепой слон, все круша на пути. Он оставлял за собой трупы стариков, женщин и детей, Он проливал, сам не зная почему, кровь невинных и безобидных. Накормить народ — цель хорошая, истреблять его — плохой для этого способ. Всякий вооруженный народный протест, даже самый законный, даже 10 августа, даже 14 июля, начинается со смуты. Перед тем, как право разобьет свои оковы, поднимаются волнения и пена, Нередко начало восстания — мятеж, точно так же, как исток реки — горный поток. И обычно оно впадает в океан — революцию. Впрочем, иногда, рожденные на тех горных вершинах, которые возносятся над дравственным горизонтом, на высотах справедливости, мудрости, разума и права, созданные из чистейшего снега идеалы, после долгого падения со скалы на скалу, отразив в своей прозрачности небо и вздувшись от сотни притоков в величественном триумфальном течении, восстание вдруг теряется в какой-нибудь буржуазной трясине, как Рейн в болоте. Все это в прошлом, будущее иное. Всеобщее голосование замечательно тем, что оно уничтожает самые принципы мятежа, И предоставляя право голоса восстанию, обезоруживает его. Исчезновение войн, как уличных войн, так и войн на границах государства, вот в чем скажется неизбежный прогресс. Каково бы ни было наше сегодня, наше завтра ⁇ это мир. Впрочем, восстание и мятеж, чем бы первое ни отличалось от второго, в глазах истого буржуа, Одно и то же. Он плохо разбирается в этих оттенках. Для него все это просто-напросто беспорядки, крамола, бунт собаки против хозяина, лай, тявканье, попытка укусить, за которую следует посадить на цепь в конуру. Так он думает до того дня, когда собачья голова, внезапно увеличившись, неясно обрисуется в полутьме, приняв львиный облик. Тогда буржуа кричит «Да здравствует народ!» Так чем же является для истории июньское движение 1832 года? Метеж это или восстание? Восстание. Может статься в изображении грозного события, нам придется иногда употребить слово мятеж, но лишь для того, чтобы определить внешнее его проявление не забывая о различии между его формой, мятежом, и его сущностью, восстанием. Движение 1832 года в его стремительном взрыве, в его мрачном угасании, было так велико, что даже те, кто видит в нем только мятеж, говорят о нем с уважением. Для них это как бы отзвук 1830 года. Взволнованные воображения, заявляют они, — В один день не успокоить. Революция сразу не прекращается. Подобно горной цепи, спускающейся к долине, она неизбежно вздымается несколько раз, прежде чем приходит в состояние спокойствия. Без Юрского кряжа нет Альп, без Астурии нет Пиренеев. Этот исполненный пафоса кризис современной истории, который остался в памяти парижан как эпоха мятежей, без сомнения представляет собой характерный час среди бурных часов нынешнего века. Еще несколько слов, прежде чем приступить к рассказу. События, подлежащие изложению, неотделимы от той живой, драматической действительности, которой историк иногда пренебрегает за отсутствием места и времени. Однако тут... Мы на этом настаиваем. Именно тут жизнь трепет биение человеческого сердца. Мелкие подробности, как мы, кажется, уже говорили, это, так сказать, листва великих событий, и они теряются в далях истории. Эпоха, именуемая мятежной, изобилует такого рода подробностями. Судебные следствия, хотя и по иным причинам, чем история, Но также не все выявили, и, быть может, не все глубоко изучили. Поэтому мы собираемся осветить, кроме известных и попавших в печать обстоятельств, то, что неведомо никому факты, которые повлекли за собой забвение одних и смерть других. Большинство действующих лиц этих гигантских сцен исчезло. Они умолкли уже на завтра. Но мы можем дать клятву. Мы сами видели то, о чем собираемся рассказать. Мы изменим некоторые имена, потому что история повествует, а не выдает. Но изобразим то, что было на самом деле. В рамках книги, которую мы пишем, мы покажем только одну сторону событий и только один эпизод. И, наверное, наименее известный — дни 5 и 6 июня 1832 года. Но мы сделаем это таким образом, что читатель увидит под темным покрывалом, который мы приподнимаем, подлинный облик этого страшного общественного дерзновения.